Флорентийские ганфалони. В основном нескончаемые группы туристов бегут по маршруту Уффици-Дома Академии. Изредка в плохую погоду забегая вслед за гидом в Палаццо Медичи-Рикарди. А весь Флоренция полна и других сокровищ в монастырях и храмах, в галереях и музеях. И основная задача будущего музея Флоренция под открытым небом заставить человека остановиться и осмотреться, сойти с проторенных дорог. Для этого готовы открыть в своей двери частные палаццо с их коллекциями, мастерские и студии художников. Ассоциация Медичи поднимает исторические документы, договаривается с творческими личностями и старыми семьями, но в первую очередь сама организует посещение различных мест, в том числе с гидом, и пытается показать Флоренцию в преемственности времен – искусства, архитектуры, истории города. Принц де Медичи хочет рассказать обо всех тех местах, которые остаются далеко от привычных пробегов по Флоренции за пару часов. А также рассказать о городе через историю его семьи, имен, названий улиц и площадей, открыть двери старинных сохранившихся предприятий. Так что же такое гонфолони? В буквальном переводе это означает «харугивь», но в данном случае это не совсем так. Освободившись от Анжуйского правления в 1282 году, Флорентийцы утверждают синьорию, главное правительство республики, и возможность прямого выражения своей воли её цехами, гильдиями. Эта форма правительства и правосудия, разработанная Джано делла Белла, существовала до 1530 года, когда республика пала. В это время в период правления синьории для облегчения фискальных, военных и судебных задач город был разделён на районы, а закончилось это разделением Флоренции на четыре части, существующие до сегодняшнего дня. Внутри каждого района существовали свои харугви, символы, то есть гёнфалони, объединяющие маленькие территории. И в том понимании, в каком мы сегодня о них говорим, это скорее кварталы, относящиеся к определённой харугви. к определённому символу. А кварталы эти включают улицы и площади, монастыри и соборы, предприятия и палаццы под одним флагом. 16 старинных ганфалони по 4 в каждом из четырёх округов. Район Святого Иоанна Сан Джованни состоял из четырёх ганфалони: золотой лев, ключи, белка, дракон Сан Джованни. Район Святого Креста Санта Кроче состоял из ганфалони чёрный лев, Колесо бык Повоска. Район Санта-Мария Новелла. Белый лев, красный лев, змея, единорог. Район Святого Духа Санто Спирито. Ракушка, кнут, лестница, дракон Святого Духа. Разделение на 4 района существует до сих пор. Именно так делятся команды во время игр знаменитого флорентийского футбола на исторических церемониях и праздниках. о про маленькие гёнфалони давно забыли, но благодаря принцу Аттивиано и ассоциации Медичи они снова возникают из небытия.